Часть первая Сад земных наслаждений. Глава 1. Колтарю. Меня преследует один и тот же сон. Начало у него прекрасное. Неземной свет льется на поля, убегающие за горизонт. Меня охватывает глубокое ощущение покоя, и я понимаю, что нахожусь в раю. Мой земной путь окончен. Пейзаж меняется. Он знакомый, но все равно нереальный. Близкие, которых я потеряла, возникают вдалеке. От их лиц исходит сияние. Я делаю шаг к ним, невесомое, ничем не отягощенное, и обнимаю со слезами радости на лице. «Вот он, рай!» — думаю я. «Вот он!» — покой! А потом я вижу эти глаза. Холодные и жестокие. Они впиваются в меня с первобытной яростью. Это она. Руби. И тут раздается глаз Божий, сотрясающий основы самого неба. «Дитя моё! Нельзя отказываться от своей матери!» Я просыпаюсь с колотящимся сердцем и еще несколько секунд не могу прийти в себя. Неужели даже после смерти мне не удастся освободиться от неё? Моя мать Руби Гриффитс родилась 18 января 1982 года в Логане, штат Юта, и была первой из пятерых детей Чеда и Дженнифер Гриффитс, семьи которых уже несколько поколений являлись преданными членами Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней (СПД). Она же Церковь Мормонов. Когда Руби была еще ребенком, ее семья переехала в Рой небольшой городок штата Юта, где СПД контролировала практически все аспекты жизни. В их сплоченной общине все крутилось вокруг изучения писаний, быт строился по религиозным канонам, и в первую очередь важна была семья. В конце концов, она — краеугольный камень нашей веры. Будучи старшей из детей в строгом консервативном семействе, Руби провела детство не в играх и развлечениях, На нее очень скоро легла ответственность за младших братьев и сестер. Я легко могу представить себе маленькую Руби с прямой спиной и решительным взглядом, исполняющую родительские наказы с ощущением собственной праведности и страстно предвкушающую тот день, когда у нее появится своя семья, где уже она будет диктовать законы и править так, как сочтет нужным. Для Руби материнство было не просто будущей ролью. Она считала его верхом своих ожиданий, своим главным желанием и долгом. Такое поклонение материнству свойственно мировоззрению СПД, в котором меня растили. Стать матерью, по моей вере, это духовное призвание высшего порядка, возможность подняться до Господа и принять участие в творении. Вероятно, именно поэтому физические неудобства, дискомфорт от беременности и родовые муки Не казались Руби препятствиями, которые надо преодолеть, или тяготами, которые надо вынести. Для нее они были священными испытаниями, возможностью лишний раз доказать нерушимость своей веры в Божьи планы и обеспечить себе место в загробной жизни вместе с предками, которые прошли этим же путем до нее. Как только ей исполнилось восемнадцать, выстрелил стартовый пистолет в стремительной гонке Руби к вечному блаженству. И моя мать приступила к миссии по заселению не только своего земного дома, но и вместе с тем загробного пристанища. Однако для начала ей требовался муж. В 2000 году, когда 18-летняя Руби впервые вступила в кампус университета штата Юта, у нее на уме было только одно — поиски мужчины. Да, она выбрала в качестве основной специальности бухгалтерский учет, но колледж был нужен Руби не для получения диплома. Ей требовалось найти партнера, за которого она сможет выйти замуж, родить детей и начать исполнять свое высшее предназначение как можно скорее. На своей доске желаний Руби записала основные качества, которые ищет в мужчине. На 10 сантиметров выше меня красивый, со своей машиной, инженер. Ее отец был инженером и, вероятно, ей понравилась идея быть похожей на родителей. Не стоит и упоминать, что ее партнер должен был являться последователем Мормонской церкви. И тут на сцене появился мой отец, Кевин Франке, старшекурсник, живший в кампусе на 4 года старше, ему 22, заканчивал факультет гражданской инженерии и посещал церковь СПД. Он был на 10 сантиметров выше Руби, галочка, с выразительной нижней челюстью, красавчик, две галочки, а его интеллект и амбиции сулили многообещающее будущее. К тому же он казался таким славным, излучавший искреннюю доброту, Кевин был окружён аурой спокойствия, которая бальзамом ложилась на обостренную чувствительность Руби. Она ведь не хотела никакой борьбы за власть. Ей нужен был кто-то кто позволит ей встать у руля, не оказывая особого сопротивления. Второй пилот, готовый отдать управление их общим кораблем, оплачивать счета и делать руби детей, о которых она столько мечтала. Кевин родился 9 октября 1978 года в Огдоне, штат Юта, и был младшим из семерых детей, причем с предпоследним из них его разделяло аж 12 лет, Позднее появление на свет сделало Кевина чем-то вроде семейной аномалии. Пока его братья и сестры заканчивали университет и поступали на работу, он учился завязывать шнурки на ботинках и целыми днями играл с соседскими ребятишками или смотрел спорт по телевизору, потому что родителям, которые многократно прошли все это раньше, не было дела до его досуга. Матери Кевина не нравилось готовить или печь. Жизнь вращалась вокруг обедов из полуфабрикатов, телевизора и разговоров о вере. Оба его родителя не слишком напрягались в соблюдении религиозных правил, и в доме царила расслабленная атмосфера, благодаря чему Кевин вырос мягким и уравновешенным. Как и Руби, Кевин стремился найти вторую половинку — мать для своих детей, которых он рассчитывал воспитывать в евангельском духе. Однако он приехал в колледж учиться и обеспечить себе будущее, поэтому не торопился с поисками жены, пока не встретил Руби. Он впервые увидел ее на приветственной вечеринке с хот-догами в ее первую неделю в кампусе. Словно пчелка, Руби порхала от парня к парню, запросто флиртуя со всеми по очереди. Такой уверенности в себе он раньше не встречал. Помогало и то, что она была очень хорошенькая. Блондинка с широкой ослепительной улыбкой и стройной фигурой. Руби оказалась полностью его типажом. Пока она методично окучивала потенциальных мужей, словно кинорежиссер, выбирающий актера на главную роль, у Кевина усиливалось чувство, что часики тикают. Руби была драгоценным трофеем. Если он сейчас не выделится из толпы, то девушка оставит его позади в своей гонке к алтарю. И вот одним вечером Кевин сидел рядом с Руби и держал ее за руку под пледом, смотря фильм с еще несколькими друзьями. Кевину было абсолютно все равно, что происходит на экране. Единственное, о чем он мог думать, это мягкость ее кожи, ласковое пожатие и редкие прикосновения большого пальца к его костяшкам, от которых ток пробегал по руке до самого позвоночника. Тут Кевин глянул в бок и заметил, что другой парень, один из поклонников Руби, Сидит слишком близко к ней по другую сторону. У него упало сердце. Кевин понял, что и его она тоже держит под пледом за руку. Обычно такой уравновешенный Кевин скочил. Его лицо горело, сердце колотилось. Не сказав ни слова, он выбежал из комнаты. Руби с разинутым ртом глядела ему вслед. На следующий день Кевин поговорил с Руби и установил правила. «Больше никаких посиделок за ручку с другими парнями. И точка». Руби, привлеченная его страстным к ней отношениям, потащила Кевина знакомиться с Гриффитсами, ее родителями и самыми суровыми критиками. Они его одобрили, и Кевин, в свою очередь, познакомил Руби со своими родителями, читой Франке, которые вынесли вердикт, Руби кажется очаровательной юной леди и идеально подходит для их сына. Через две недели после знакомства Руби потребовала определенности. «Так мы поженимся?» — спросила она. Кевин, застегнутый врасплох, пробормотал самое опасное слово в словаре «да». Всего за 14 дней они превратились из незнакомцев в жениха и невесту. Пока Руби и Кевин занимались подготовкой к свадьбе, они немного ближе познакомились друг с другом. Оказалось, что оба любили играть на пианино, хотя их подходы к музыке были диаметрально противоположными. Кевин обладал фотографической памятью и мог наигрывать джазовые вещицы и популярные мелодии без всякой подготовки. Роби же вкладывала в игру всю душу. В подростковые годы она с головой ушла в классическую музыку и видела себя на сцене, где ей устраивают стоящие овации. Каждую пьесу она отшлифовывала с невероятной тщательностью, часами сидя за инструментом и повторяя ноту за нотой. Она не считала музыку развлечением, это был способ добиться совершенства, а если не выходила, на эго Руби оставалась отметина, которую никакими репетициями не залечишь. Ее самооценка строилась на представлениях о собственной исключительности. А если в музыке она не исключительна, зачем стараться дальше? Руби нуждалась в новой мечте новом источнике уверенности. Если музыка ее не дает, то материнство даст точно. Ангельские личики будут вспыхивать любовью и восхищением, которого она так жаждет. На этих чистых скрижалях она запишет свою мудрость и свои ценности, сделает их подобиями себя. Пара детей Кевина вполне бы устроила, но Руби желала большую семью и Кевин с радостью пошел на поводу ее грандиозных устремлений, поклявшись сдвинуть горы, чтобы исполнить ее мечты. Так была задана динамика их отношений. Кевин на вторых ролях, а Руби — единственная неповторимая, в центре их эпичной постановки — идеальная мать. 28 декабря 2000 года, спустя всего три месяца после первой встречи, Руби и Кевин вошли в церковь, чтобы навеки соединиться перед лицом Господа. Роби была чудо, как хороша в платье цвета слоновой кости со светлыми кудрями, спадавшими на плечи. Поверх платья на ней была теплая накидка, уступка зимнему холоду. Даже разные ботинки Кевина, один черный, один коричневый, все из-за того, что он одевался в темноте, не омрачили ее улыбки. Это был он, сказочный момент воплотившийся на его произнося клятвы, она чувствовала себя так будто ее жили долго и счастливо, разворачивается впереди красной ковровой дорожкой. Наконец-то начиналась ее настоящая жизнь.